Глава десятая. Враги синдиката. Одетый в какие-то бесформенные черные тряпки, он просто сидел в самом дальнем углу, практически не двигаясь. Я едва различал хрипловатый звук его дыхания. И столкнувшись с неожиданным обстоятельством, я не знал, что делать. Он наверняка заметил меня, но почему-то никак не реагировал, хотя его голова была повернута ко мне лицом. Я занервничал, причем по большей части из-за того, что не знал, как реагировать на неожиданную загвоздку. Проще всего было бы броситься на него и дать по голове. Но чем? А параллельно с этим в голове промелькнула другая, более лояльная мысль. Может быть, все же не заметил или не обратил внимания? но перестраховавшись, я тут же отмел ее. Глядя вытаращенными глазами на очертания человеческой фигуры, я даже не замечал, как рука сама зашарила по полу, ища что-нибудь тяжелое. А уже через несколько секунд под куском свернутого брезента нашелся длинный металлический прут с приваренным металлическим кольцом на конце. Неаккуратно вытащив его, я покрепче сжал его за основание, но применять по назначению пока не торопился. И тут сидящий у стены человек громко всхрапнул. Я облегченно выдохнул и прикрыл глаза, ощущая, как подскочивший в крови адреналин начинает медленно отпускать. «Да он спит! Охренеть, воин, блин!» Слух, хотя и еле слышно, пробормотал я, опуская пруд. Я тихо опустился на пятую точку, подтолкнул плечом небольшой ящик и поместил его так, чтобы он закрывал меня собой, на случай, если кто-то решит заглянуть внутрь тентированного кузова. А затем, почувствовав, что начинаю замерзать, тихо натянул на себя брезентовое полотно. Не скажу, что это сильно помогло, но лишним не было точно. Не знаю, сколько я просидел в таком положении, пять минут или пятьдесят. Кажется, я даже умудрился задремать. Но внезапно откуда-то снаружи раздались громкие голоса, что мгновенно протрезвило меня. Что-то грохнуло, лязгнуло, где-то далеко залаяла собака. Снова голоса, то ближе, то дальше. Хлопнула дверь. Я услышал шевеление тента, да и в кузове стало чуть светлее. Ворвался свет от висящего в двадцати метрах прожектора. Внутрь забросили что-то тяжелое, но мягкое. Оно упало почти беззвучно. Я замер, покрепче сжав свое нехитрое оружие ближнего боя, а параллельно то и дело бросал тревожные взгляды на спящего в другом углу попутчика. Оттуда его было практически не видно. Мешал один из ящиков. Тент снова опустился. Опять хлопнула дверь. И тут... Я почувствовал, как водитель завел двигатель. Транспорт завибрировал, мелко задрожал. Снова послышался крик. Но уже дальше. Опять залаяла собака. Где-то совсем рядом взревел мощный дизельный движок, затем еще один. И тут я с облегчением почувствовал, как транспорт резко дернулся и медленно двинулся вперед. Водитель свернул влево, отчего мой неизвестный попутчик завалился в ту же сторону. Мгновенно очнувшись, он резко вскочил, завертел головой по сторонам, пытаясь понять, что происходит. «Ну, наконец-то, мля!» — негромко произнес он. Его голос показался мне очень знакомым. «Где-то я тебя уже слышал», — отчетливо произнес я, с некоторым подозрением, глядя на незнакомца, резко откинув угол брезентового полотна. «А?» Он аж отскочил в сторону от неожиданности, при этом ударившись затылком об верхнюю перекладину кузова. Тфу, твою мать! Макс! Макс, ты?» «Ага. Фу, блин! Напугал! Я же думал, что один здесь!» Так и было. А потом я влез. Других вариантов не было. Разумеется, я обрадовался его неожиданной компанией, хотя и с трудом верил этому факту. «А ты-то как тут оказался?» «Платов помог», — коротко ответил тот, усаживаясь обратно за ящик. «Я же говорил, есть одна идея». «Так это ты его уговорил?» «Ну, как уговорил?» «Убедил, попросил. Он оказался слабым на алкоголь. Пару часов мы с ним беседовали, потом он предложил выпить. Я, само собой, отказался, а вот он немного перебрал». На дальше?» «Погоди, важно не то, что было дальше». А то, что было до этого? Похоже, перед этим у него был какой-то неприятный разговор с Бесом. Тот упрекал его за бесполезное просиживание штанов и необоснованную трату дорогостоящих лекарств. Майор, естественно, возразил, но закончилось все быстро. Платов ему заявил о добровольном увольнении, на что Бес послал его куда подальше. А, так вот почему он решился помочь мне, то есть нам. «Да и ему было уже все равно. И, кстати, того типа, которого ты назвал Костоломом, он и вправду знал. Так что, считай, карты легли как нельзя кстати. Я лишь удачно присел на уши». «Да, ты это и раньше хорошо умел делать», — ухмыльнулся я. «А как ты оказался здесь?» «Все просто. Когда прибыла колонна, Платов послал меня забрать коробок с лекарствами». Там вроде как была какая-то сильная наркота, используемая в медицинских целях. я забрал, а позже под тем же предлогом вернулся якобы за вторым. Пока охрана перетирала какие-то нелегальные спортивные ставки, я завалился внутрь кузова. Часа полтора проторчал там, а потом сам не заметил и вырубился. «Не думаю, что ты решишься бежать со мной». «Я не думал, что Платов отправит тебя тем же маршрутом. а побеге я знал». Но детали были мне неизвестны. Машина внезапно остановилась. Двигатель заглушили. «Встали на КПП!» — тихо произнес Серега, через какую-то дырку в тенте, наблюдая за окружающей обстановкой. «Могут досмотреть!» «Будем надеяться, что не станут. Лезь под брезент!» Серега нырнул под полотно, улегся на полу и замер. О том, что под ним кто-то лежит, можно было только догадываться. Снова раздались голоса, крики. Кто-то быстро заглянул в кузов, но скорее для галочки, а не с реальным досмотром. «Чисто!» — крикнули совсем рядом. «Выпускай!» Снова хлопнула дверь. Двигатель взревел, и машина продолжила движение. «Ну вот, кажется, прокатило», — раздался довольный голос из-под брезента. «Если все пойдет хорошо, через час-полтора будем в городе». Точно произнес я, думая только о том, что делать дальше. Нужно было тщательно подготовиться. Спускаться в гамму-3 после того, как спускающуюся вместе со мной опытную группу наемников по одному выпотрошили, словно кур, было очень опасно. И хотя теперь я знал, чего ожидать внизу, спускать дело на тормозах было никак нельзя. Я выжил лишь потому, что меня сопровождала удача и оставшиеся наемники. Но думать, что будет вести и дальше, очень глупо. Сначала нужны были люди. И не просто люди, а подготовленные. Их необходимо было вооружить, разжиться амуницией. По-хорошему нужны костюмы переменного контура дыхания. Ну и обычные противогазы тоже сойдут. Провизия на 3-5 дней, вода и аптечки. Причем не просто аптечки, а специальные – усиленные армейскими стимуляторами и хорошими противорадиационными средствами. «О чем думаешь?» — поинтересовался Сергей. «О том, как бы поскорее спуститься вниз?» «Угу». «Знаешь, сначала хотел предложить тебе свою помощь, но из-за протеза, пусть и высококачественного, от меня толку теперь немного», — вздохнул напарник. «Я промолчал, понимая, что из-за нашего банального любопытства...» Парень остался инвалидом. «Это наша вина», — выдавил я из себя, хотя это было совершенно не нужно в данной ситуации. «Ничего, не переживай. Я уже свыкся с этой мыслью», — успокоил тот, хотя по голосу я понял, что это далеко не так. Нужно было не включать придурка, а идти вместе с вами до самого конца. Глядишь, события развернулись бы по-другому. Настал неловкий момент молчания. «Ну и со счетов меня не списывай», — продолжал Серега. «Если раздобудем мощное средство связи, я могу с поверхности оказывать некоторую помощь». «Там многие объекты экранированы», — вздохнул я. «Вряд ли какая-то связь будет пробивать такую глубину». «Наверняка, но попробовать можно. Должны быть такие средства. И даже знаю, кто шарит в этом деле». Я мысленно с ним согласился. «Если реально получится держать связь, то он может стать координатором. Какая от этого будет польза, я пока не до конца осознал». «Было бы хорошо», — задумался я. «Но где взять таких людей?» «А если нашу команду собрать? И два парня узнают, что Катюха в беде, в ад полезут». «Там и есть ад», — вздохнул я, а затем покачал головой. «Нет, наши парни к такому не готовы». «Ну и что тогда делать?» Ответить я не успел, потому что в этот момент машина резко сбросила ход. Я полулежал за ящиком и потому лишь силой ткнулся в него плечом. А вот Серега не удержался и съехал вниз, пошибав по пути незакрепленные ящики. Тот сверток, что водитель закинул в кузов, сейчас подкатился прямо ко мне и оказался свернутыми в рулон какими-то грубыми шкурами. «Цел?» — спросил я, разглядывая шкуры. «Вот черт! Крысиные шкуры! Значит, наемники столкнулись с этими тварями в технических коридорах?» «Да, но этому водили нужно педали поотрывать!» — прокряхтел Серега, вылезая из-под ящика. Мои слова по поводу шкуры он пропустил мимо ушей, не придав им значения. Упомянутый выше водила как раз полностью остановил транспорт, а затем заглушил двигатель. Хлопнула дверь, затем еще одна. Раздались голоса. «Вот черт!» — пробормотал я. «Походу, по рации передали, чтобы обыскали колонну. Нас ищут». «Не исключено». Серега принялся забираться под брезент. Отчетливо были слышны шаги. Кто-то приближался к машине. Подмершая земля хрустела под тяжелыми подошвами ботинок. Сейчас сюда полезут, прошипел Серега. Спокойно. Тент дернули вверх. Кто-то заглянул внутрь, что-то прорычал, затем подошел еще кто-то. Ну чего тут? Ничего, сам глянь. Только ящики да брезент». Надо проверить, мало ли. Чего там проверить? Ах, хрен с тобой. Вот сам и проверяй, а я пока отолью усмехнулся другой. Я отчетливо услышал шум, очень похожий на тот, при котором человек пытается влезть через стальную борт кузова. «Пля! Не видно ни черта!» выругался охранник, споткнувшись о сверток. Я сидел, затаившись, словно гигантская мышь. Серега последовал моему примеру, распластавшись вдоль стены, накрывшись куском брезента. Тот, кто влез в кузов, похоже, не отличался ловкостью. Он снова споткнулся. Однако на этот раз, грохнувшись на колени, зацепил один из ящиков. Тот с характерным звуком покатился вниз, ударившийся другой. «Чего ты там гремишь?» — послышался голос снаружи. «У тебя тут хрен пролезешь! Раскидано все, писец!» Вспыхнул небольшой, но яркий луч света. У охранника был карманный фонарь. И как раз в этот момент охранник заметил ногу Сергея, торчавшую из-под ящика, сразу же потянувшись за пистолетом. Быстро ударив его берцем под колено, я рывком вскочил на ноги и накинул на него тент, а затем навалился сверху. Тот взвыл от боли, но его крик быстро потонул под брезентом. Неистово дергаясь и пытаясь высвободиться, он не оставлял попыток выудить пистолет из кобуры за спиной. Серега подгадал момент и двинул ему по голове моим трофейным прутом. Тело сразу обмякло и перестало сопротивляться. «Эй, ну хватит там уже порядок наводить! Вылезай, а то убьешься!» — раздался насмешливый крик с улицы. Вокруг было темно, ночь как-никак. Фары машины светили только вперед, поэтому позади машины толку от такого освещения было мало. Как же удивился напарник оглушенного, когда вместо его товарища наружу выпрыгнуло худощавое тело в черном комбинезоне и, подскочив ближе, сразу же нацелила на него ствол пистолета. «Э-э-э, что за дела? Пробормотал он, приостанавливая свое мокрое дело. Я ничего не ответил, но подойдя еще ближе, жестом указал на болтающиеся на короткой цепочке ключи. Тот все понял но упрямо не торопился их мне отдавать. «Братан, не надо, а? Ты ж все равно далеко не уедешь». Слушать его времени не было, да и желания тоже. «Отвернись!» — прохрипел я. Тот хмыкнул и медленно повернулся, явно соображая, что предпринять дальше. Но я быстро остудил его рвение. Сделав пару широких шагов, я рукояткой пистолета двинул ему прямо в затылок. Сам не понял, как я так умудрился. Ничего подобного я раньше не делал, да и не учил никто. Тело со все еще приоткрытой ширинкой просто рухнуло на землю. С несколько секунд я ошарашенно смотрел на результат своих действий, а потом услышал приближающийся хруст шагов. Повернув голову в ту сторону, я увидел стоящие впереди темные остовы камазов с включенными фарами. Так и есть. Видимо, получив тревожный сигнал с базы, колонна встала прямо посреди поля. И хотя ко всему этому они отнеслись несерьезно, попытавшись выполнить осмотр для галочки, тем не менее стоило поторопиться. В нашем направлении двигались двое вооруженных людей. До них было метров двадцать, может, немного больше. Включенные фары сыграли свою роль нам на руку. Из-за яркого света нас никто не видел, А мы видели все. Похоже, старший колонны что-то заподозрил, отправив сюда вооруженную охрану. Но это были не наемники. По крайней мере, их одежда вовсе не походила на униформу бойцов синдиката. «Серый, вылезай!» — прошипел я, но тот уже выбрался и, прихрамывая, двигался к кабине. Сорвав ключи из пояса оглушенного, я лихо рванул к машине, буквально влетел в кабину и, воткнув ключ в гнездо зажигания, быстро завел газель. Щелкнув переключателем дальнего света, я за долю секунды мгновенно оценил обстановку. Приближающиеся охранники светового противодействия не ожидали, тут же прекратив движение и отвернувшись от яркого света. «Жми!» Вскричал Серега, захлопывая свою дверь. «Наверняка стрелять будут!» И я резко выжил педаль в пол, предварительно воткнув сразу вторую передачу. Движок взревел, и машина, взрыв шипами мерзлую землю, рванула вперед. Едва не сбив обескураженных охранников, не успевших воспользоваться оружием, я лихо объехал их, проскочил мимо камазов, из которых тоже нерешительно вылезали люди. Вдавив педаль в пол, я заставил транспорт резко набрать скорость. Остальная часть колонны быстро осталась позади, даже не бросившись в погоню. «Что за хрень? Почему они нас не преследуют?» — поразился Серега, выглядывая из окна. «Камазы даже с места не тронулись?» «Не знаю. И знать не хочу». «И даже никто не стрелял. Не странно ли?» «Не стреляли и хорошо. Ты когда-нибудь под обстрелом был?» Нет. «Вот и не стоит начинать. А ты был, что ли?» «Не под таким, но да». Он посмотрел на меня с нескрываемым удивлением. «Ты прав. Не стреляли, и это хорошо. Чем быстрее мы доберемся до города, тем быстрее сбросим транспорт и пересидим несколько часов. Думаю, нас преследовать не стали по простой причине. Где-то здесь GPS-маяк. Отследят место, куда мы приедем, и нагрянут. Как в прошлый раз». «В прошлый раз?» — удивился Серега. «Это когда?» «А, ты же не знаешь». Я-то и дело всматривался в зеркала заднего вида, держа под контролем постепенно удаляющиеся огоньки света вставшей колонны. Мы выбрались оттуда, завалив профессора. Ну, того, у которого Андрей в универе дневник украл. «А, тот старый рот, что отвязал наши веревки и поджег всю электронику?» «Ага. Ну и правильно. Нехрен было». Он нахмурился, продолжая поглядывать в окно. «Так, ну а дальше-то что? Да и вообще, расскажи, наконец, что происходило там, внизу. Отплатывая медицинского персонала, я слышал только то, что глубоко под нами находится секретный военный комплекс, под которым есть еще один для каких-то генетических экспериментов». Отчасти правда. Но там такие интриги были, что сам черт ногу сломит. По итогу мы с боем нашли выход, выбрались на машине того профессора. За нами по пятам явились наемники. Типа спасли от других наемников. Снова интриги. Короче, не ломай голову. А машину при первом же удобном случае нужно бросить. «Вот дерьмо-то, а?» — протянул напарник. «Говоришь, под обстрелом был? Серьезно?» «Серьезней некуда. И жилой бункер защищал, и от мутантов отстреливался». Ты не представляешь, какого только дерьма там нет. Генетики, уроды, натворили дел. В общем, пострелял вдоволь. Если спасем Катю и остальных, а та дрянь в крови не доконает меня окончательно, то никогда больше оружия в руки не возьму. Серега посмотрел на меня с некоторой тревогой и опасением. — Ты изменился, — пробормотал он, смотря куда-то на торпеду. И взгляд другой стал. Я лишь хмыкнул, но ничего не сказал. Близился рассвет. У какого-то старого брошенного трехэтажного здания стояла тентированная газель. Внутри никого не было. Лишь заросший рыжими волосами столичный бомж, став свидетелем экстренной эвакуации личного состава автомобиля, не поленился и влез в кузов, ища чем бы поживиться. Тихо подкатил камуфлированный патриот. Оттуда одновременно выбралась пара человек, весьма характерно подозрительного вида. Надвинув на лица маски, они быстро обыскали транспорт. Один из них, забравшись в кузов и обнаружив внутри бомжа, церемониться не стал. Раздался удивленный возглас и почти сразу же приглушенный хлопок. Спустя четверть часа прибывшие на место пожарные быстро справились с огнем догорающей машины, определив, что внутри была одна жертва. Но опознать ее не удалось, да и установить принадлежность машины тоже не получилось. А я и Серега в это время уже были в десятке километров от того места. Бросив машину, мы именовали пару кварталов. Серега хоть и прихрамывал, но терпел и не жаловался. Затем попытались выловить такси. Денег у меня не было, зато у напарника они оказались в избытке. «Откуда?» — поинтересовался я. «Платов дал», — коротко ответил тот, тяжело дыша и вытирая холодный пот со лба. «Блин, не заболеть бы». «После того комплекса регенерации, которым нас накачали, вряд ли ты подвержен такой ерунде, как простуда», — усмехнулся я, на что Сергей не нашелся, что ответить. Машину поймали быстро. Я кивнул и дал команду водителю гнать авто в складской район нашей пейнтбольной базы, той самой, откуда нас спасли в прошлый раз. Да, я прекрасно знал, что о ее местонахождении наемникам известно. Скорее всего, туда тоже нагрянут, и этот факт я хотел наблюдать лично. Коротко поведав другу о том подстроенном инциденте, в результате которого одни наемники перестреляли других, Я добавил, что второй раз на этот фокус не поведусь. Сама база мне была не нужна. Снаряжение можно было взять и в другом месте. А вот стоящий внутри компьютер, с интересующей меня информацией, был необходим и даже очень. В первую очередь потому, что там были контакты всех диггеров столицы. Катя еще пару лет назад лично забивала его в электронном виде надеясь затащить нас в туннеле метро вместе с компанией знакомых диггеров. Первая идея, которая меня посетила, заключалась в том, что, встретившись с наиболее прожженными диггерами и рассказав им о находке и тяжелом положении их подруги по ремеслу, Кати, попросить о помощи. Надежды немного, но она была. Помимо этого, Где-то на рабочем столе были контакты поставщика наших игровых комбинезонов, разгрузок и необходимой амуниции. Хотя все это и непрофессионального уровня, но вполне себе подходило для того, что я задумал. Также нужно было достать оружие и патроны, средства индивидуальной защиты, специальные аптечки. Но и их я представлял, где достать». Человек майора Платова сразу же вышел на связь, еще там, в медицинской части. Выслушав просьбу майора, тот даже виду не подал. Просто установил срок и место встречи. Сказал, все достанет. Территория складов была пустынна. Лишь где-то на востоке, в квартале от нас, жгли опилки, щепки и кору деревьев, рабочие распилочного цеха. Густой белый дым то и дело пролетал над постройками иногда перекрывая всю улицу. Здесь таких построек было довольно много. Да и жилых районов поблизости не было, поэтому это явление давно уже никого не удивляло. Было приблизительно 6-6:30 утра. Добравшись до какого-то двухэтажного здания, с которого в прямой видимости была видна парковка перед нашей базой, я с удивлением отметил, что вырванные ранее входные ворота стояли на месте – а на них была налеплена куча ярких предупреждающих наклеек. Самая крупная гласила «Не входить. Хранилище токсичных материалов. Объект под видеонаблюдением». «Вот хитрицы!» — усмехнулся я, сразу раскусив трюк. «Вывезли нас, навели порядок и прилепили это дерьмо, чтобы никто не вздумал лезть внутрь. Толково, но глупо. Если бы сожгли, следов бы не осталось. Хотя. Это рискованно, и по понятным причинам нас такой вариант не устраивает. Около часа мы просидели на крыше одного из складских помещений, ожидая приезда гостей. И они не заставили себя долго ждать. С обеих сторон улицы подъехали патриоты. Номера странные, явно фальшивые. На дверях красовалась эмблема в виде таракана и надпись «Борьба с домашними насекомыми». Глупее ничего не придумали?» — усмехнулся Сергей. «Какие, блин, насекомые зимой на складе с токсичными материалами, а?» «Думаю, что этот логотип был создан заранее, для решения сложных вопросов. О его смысле никто не задумывался». «Сложных вопросов?» «Как наш», — пояснил я. «Мы — проблема. Без сволочь. Штаны обмочил. Отправил за нами своих псов». Боится ударить лицом в грязь, если папа Штрас вернется. Серега слушал и поглядывал то на меня, то на остановившиеся машины. «Ты реально изменился?» — пробормотал он. «Мыслишь не так, как раньше. Аналитик, блин». Я отмахнулся. Не время думать о такой ерунде. Хотя, не скрою, на секунду я все-таки представил, как я выгляжу со стороны, раскидываясь такими словами, и своеобразным лексиконом, оперативно выкладывая наблюдаемую обстановку. А в это время приехавшие люди быстро и толково осмотрели дверь, вскрыли замок. Пока первая стройка охраняла вход, еще одна прошвырнулась по складу нашей базы. Но очень скоро они вышли ни с чем. Старший отошел в сторону, извлек мобильник, сразу же набрав номер, принялся кому-то докладывать о произошедшей осечке. Видимо, бес, если, конечно, это его люди, был недоволен. Закончив разговор, старший подозвал к себе одного из наемников. Оба, быстро окинув взглядом территорию, что-то горячо обсуждали. Затем один из них быстрым шагом направился на другую сторону улицы и, затравленно осмотревшись, сунул какое-то устройство под накрытую гнилым шифером крышу одноэтажного сарая. Затем люди быстро загрузились в машины и рванули прочь. «Вот уроды!» — снова усмехнулся я. «Перестраховались». «Чего?» «Тот, что ходил на другую сторону улицы, скорее всего, прилепил там камеру, чтобы держать вход на склад под присмотром. Умно, да?» «Я бы тоже так сделал». «Согласен. Оставлять тут человека глупо, да и лишено смысла, когда есть технологии наблюдения». И что теперь делать будем? Если мы ее тронем, то оператор сразу поймет, что с ней что-то не так. Возможно. Хотя также можно предположить, что крепление подвело или попросту ветром сорвало. И что будем делать? Даже не знаю. Я бросил задумчивый взгляд на летящий со стороны распилочного цеха дым. Впрочем, есть идейка, О качестве исполнения промолчу но, может быть, прокатит. Бес был в ярости. Мало того, что главный врач базы, которого он сам же много раз обвинял в бесполезности, отказался отвечать на его звонки и не представил в нужное время очередной доклад, так в процессе обхода он еще и обнаружил, что его люди, охраняющие вход в медчасть, заснули самым наглым образом». А когда выяснилось, что Максим, согласно журналу, лежит в камере томографии уже четвертый час, не выдержал и потребовал у майора немедленно прекратить процедуру. Но главный врач, находясь где-то в операторской, вел себя неадекватно и на контакт не шел. Взрываясь от бешенства, бес лично вытащил его оттуда в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. «Ну ты, свинья!» «Почему Максим до сих пор на томографии? А этот с протезом где? Говори, скотина!» Платов лишь мычал и улыбался. А после, изловчившись и собрав все свое внимание и координацию, показал старшему наемнику средний палец. Бес врезал ему в ухо, а затем отшвырнул прочь пьяного врача. Ругаясь, он бросился обратно к камере томографии, решительно сломал крышку колпак и резким движением выкатил оттуда поддон с телом какого-то неизвестного ему наемника. Мгновенно сообразив, что произошло, он тут же вызвал на связь начальника охраны. Но тот с чистой совестью доложил, что ничего странного за последние часы не произошло. И тут, вспомнив, что около часа назад в город уходила колонна обеспечения, сразу сообразил, куда мог пропасть Максим и его товарищ. Связавшись с колонной, бес приказал прекратить движение, но из-за того, что прибывшая колонна была отдельной частной организацией, охрана там была почти никакая. В итоге получилось то, что получилось. Менее чем через четверть часа бесу сообщили о том, что колонна была остановлена, а один из транспортов дерзко угнан неизвестными. «Не преследовать!» — прорычал он, а затем вызвал дежурного диспетчера и приказал отслеживать движение угнанной машины. «Дежурная группа! Следовать за сигналом маяка! Объекты доставить на базу живыми! Все следы устранить!» Помимо этого, вторая группа была отправлена на склад, где многим ранее взяли самого Максима и его друзей. Но и оттуда доложили, что все в порядке и на складе никого нет. Приказав оставить камеру, бес принялся лихорадочно соображать, куда еще мог деться Максим и его сообщник Сергей. Через полчаса оператор информационного центра связался с бесом и доложил, что, видимо, где-то рядом в районе склада пожар. Всю территорию затянуло дымом, а камера фиксирует лишь бегающих бородатых рабочих в оранжевых жилетах которые, скорее всего, пытаются потушить бушующий неподалеку пожар. Плюнув на ситуацию, бес дал команду отключить ставшую бесполезной камеру, которая и так снимала лишь землю, часть фундамента, да правую половину ворот склада, и то в очень плотном потоке белого дыма. Тем не менее, он все-таки распорядился отправить туда человека, чтобы тот все выяснил наверняка. Здание, на котором подвесили камеру, было старым, давно заброшенным. Устроить поджог крыши не составило никакого труда, да и подозрений минимум. Складской район, такое бывает довольно часто, если вообще не в порядке вещей. Старая проводка, гнилая изоляция, постоянные замыкания. Ну а бегающие рабочие в жилетах, сотрудники все того же распилочного цеха, первыми прибыли на место пожара. Какие уж тут подозрения. Я и Серега наблюдали за всем этим процессом издалека. А как только дымом затянуло все вокруг, мы быстро прошмыгнули на склад. Запасные ключи от замка по-прежнему лежали в секретном месте, о котором знали только члены пейнтбольной команды. Пока Серега набивал рюкзак сухими пайками, я быстро уселся за компьютер. Видимо, кто-то здесь уже был, потому что я сразу же засек несколько попыток взлома системы. И чего они тут искали? Связавшись с поставщиком комбинезонов, я быстро забил встречу в нужном месте, а затем, порывшись в профиле у Кати, нашел нужный мне список номеров знакомых ей диггеров. Быстро распечатав его, я сунул в карман. Там же я нашел и клочок бумажки, на котором майор Платов, Написал время и место встречи с его человеком. Задумавшись на минуту, я едва не пропустил момент, когда со стороны входа послышался какой-то странный шум. Кто-то определенно пытался войти внутрь, и, судя по всему, ему это почти удалось. Быстро дав сигнал Сереге, я мгновенно отрубил везде люминесцентные лампы, а сам, вооружившись битой, спрятался за одним из стоящих в холле диванов. Только вот комп я забыл отключить.